Глава 11 Варианты будущего Ири уже переоделась в теплый махровый халат и устроилась на кровати с книгой в мягком переплете. Снова какой-то одноразовый романчик про безумную страстную любовь. На обложке, разумеется, целующаяся пара, причем кажется, что они собираются друг друга съесть. На тумбочке блюдца с изюмом и орешками и стакан воды. На меня Ири посмотрела с легким раздражением. «Откуда ты это берешь? Я с отвращением кивнула на книгу. «У Алины в комнате лежат несколько книжек», — ответила Ири. «Занятная штука. Никогда не встречала ничего подобного». Я пожала плечами. Ничего занятного в эротических романах я не видела. Впрочем, Ири такое чтиво действительно может казаться интересным. А вот Алинка меня удивила. «Умная девочка. Ей бы читать что-нибудь для саморазвития», И ведь прятала от меня эту пошлятину. Знала, что не одобрю. Как это она так легко дала Ире почитать эротику? Пока Ири не закрыла книгу, мой взгляд успел уцепить откровенное описание постельной сцены. «Слушай, ты понимаешь, что я так себя не вела?» Я села рядом с Ири на кровать. «Алина решила, что ты после удара головой сходишь с ума и скоро потащит тебя к врачу или пригласит его на дом». Я бы вообще не притронулась к подобной книге. Я по-другому одеваюсь. Люблю водить машину. Не стала бы поднимать зарплату всем, кто этого захотел. И уж точно не поселила бы здесь бойфренда Алинки. И в ЗАГС пойти я бы тоже им не дала. Связала бы, что ли? Или паспорт спрятала? Или фыркнула? Чего ты от меня хочешь? Чтобы я стала твоей копией? По-моему, я гораздо лучше выгляжу. И со мной людям проще общаться, чем с тобой. «А машину я водить не умею, так что мне по-любому нужен будет личный шофер. Потом найму инструктора и буду учиться. А пока мне надо продержаться, чтобы дети ничего не заподозрили». Я закатила глаза. «Значит, парочка для нее уже дети. Они тебя в психушку отправят, если будешь продолжать в том же духе», — сдержанно сказала я. «Со мной было далеко не так просто общаться. Разница сразу бросается в глаза». «Вариант психиатрической лечебницы полностью исключен», — с улыбкой ответила Ири. «Но есть вероятность, что Алина действительно заплатит врачу, чтобы он пришел на дом. Если это произойдет, то у меня с врачом начнутся серьезные отношения, и я месяцев через восемь выйду за него замуж». Я с сомнением посмотрела на Ири. Теперь уже и мне захотелось показать ее опытному психиатру. «А если не произойдет?» — спросила я. «Значит, мы с ним познакомимся позже и поженимся через пару лет», — невозмутимо ответила Ири. «Хочешь орешков?» — она кивнула на блюдце. «Нет, благодарю», — сухо сказала я. «И тебе так хочется выйти замуж из-за врача-психиатра? Могу назвать тебе нескольких вполне реальных кандидатов в мужья. Если захочешь замуж, это легко будет устроить. Но в нашем мире лучше, когда муж зарабатывает больше, чем жена». «Я просмотрела все варианты», — ответила Ири. «С каждым из твоих знакомых брак закончился бы разводом и разными неприятностями. А с тем мужчиной мы поживем до старости, в мире и согласии. Тебе бы он вряд ли подошел, зато идеально подходит мне». Я хмыкнула. Романтичная барышня в теле взрослой женщины размечталась о большой и чистой любви. Еще даже не встретила этого распрекрасного жениха, зато спланировала всю дальнейшую совместную жизнь. И все это, кстати, на мои деньги. «Ладно, допустим», — сказала я. «И ты уверена, что не можешь ошибаться?» «Конечно», — Ири энергично кивнула. «Ты еще не пробовала просматривать варианты изменения реальности? Немного потренируешься и увидишь, что это легко. Кстати, это единственная способность, которая у меня сохранилась в новом теле». «Потренируюсь, конечно. Ири меня и научит. Хотя, со слов женихов и кары, у меня создалось впечатление, что Ири была слабым демиургом. Неизвестно, насколько хорошо она может просматривать варианты изменения судьбы». «И что ты можешь увидеть интересного в моем будущем?» — скептически спросила я. «Давай посмотрю. Это даже любопытно. Посиди тихо и не мешай мне. Это может занять много времени». Ири прикрыла глаза и застыла на кровати. Ее дыхание стало ровным и тихим, как у глубоко спящего человека. Первые пару-тройку минут я в ожидании смотрела на нее. Создавалось полное ощущение, что Ири просто уснула. Я ждала чего-то более интересного, вроде мастер-класса по просмотру будущего. А приходится любоваться на сладко-сопящую Ири. Я с трудом удержалась, чтобы не окликнуть ее. И взяла в руки любовный роман с банальной картинкой на обложке и таким же банальным названием. Долго читать не получилось. Практически весь сюжет книги составляли откровенные сцены. Что ж, кому-то это нравится. По-моему, лучше бы практикой занялись. Хотя нет, перебила я сама себя, вспомнив о Иногда практика это гораздо хуже. Читала бы дочь эту ерунду, не воплощая ее в жизнь, и проблем бы не было куда только взялся на наши головы этот Вася. Я с раздражением вспомнила скрип дивана за стеной гостевой комнаты. Интересно. Ири открыла глаза и улыбнулась. Просто очень интересно. Есть несколько вариантов реальности, и в каждом ты создаешь красивейшие миры. У тебя воля гораздо сильнее, чем у меня, и амбиции есть, и еще какие. Теперь я поняла, почему ты получила корону, не выходя замуж. «Кстати, а где корона?» «Не отвлекайся. С ней все в порядке», — отмахнулась я. Корона лежала на дне дорожной сумки под охраной кары. «Так что там с моим будущим?» «Твои миры будут очень развитыми и продуманными», — восторженно сообщила Ири. «Там будут насекомые, животные, самые разные растения, водоемы, горы и равнины. Я даже видела там людей». Я и так не сомневалась в том, что продумаю мир, прежде чем его создавать. «А кроме миров ты что-то видела?» — спросила я. «Во всех вариантах реальности ты вместе с Грайном выясняешь, какая польза отолепят». Ее глаза загорелись. Это уже четко определено. Все оказалось так просто, а никто не додумался. «Надо же, Нором чуть не уничтожил такой ценный вид, а потом просто подарил их тебе». Ири хихикнула. «Кстати, есть вероятность, что он попытается заполучить их назад, но ну, ты, конечно, не отдашь. Ты ведь вообще не отдаешь то, что считаешь ценным». Она кивнула настоящую на подоконнике фотографию Алинки. Ну, ты сравнила мою дочь с какими-то олепятами». Я возмущенно фыркнула. «Если намекаешь на этого Васю, то ему я и олепёнка не отдала бы, не то что Алину. Расчетливый продуманный мальчишка, без денег, зато с непомерными амбициями». «А что там с особой ценностью лепят? В чем она заключается?» «Не скажу», — Ири рассмеялась. «А то тебе неинтересно будет. Сами разбирайтесь». «Кстати, ты об лепятах ничего не увидишь. Ты должна пройти этот опыт, прожить его, докопаться до истины сама. Вернее, вместе с Грайном». Она выразительно посмотрела на меня. «Ладно, сама или с Грайном это сейчас не важно». Меня больше интересуют совсем другие вопросы. То, что осталось незавершенным для меня в этом мире. И неважно, что Ири со мной не согласна. Вообще-то меня интересовали не Алипята, — помедлив сказала я. Что еще ты видела? — Во всех вариантах реальности ты выходишь замуж, — сообщила Ири. — За Грайна, Веригарда или Норма? Я фыркнула. Кто-то слишком увлекся чтением любовных романов, не представляю своим мужем ни одного из двух клоунов, которые теперь оказались моими подопечными, а разрушитель Норм нужен мне еще меньше, чем Грайн и Веригард». Очень сомнительно, сказала я. Замужество меня не интересует. Скажи лучше, какие есть варианты последствий того, что я здесь поживу. Ири вздохнула и демонстративно закатила глаза. На моем лице ее гримаски смотрелись непривычно и странновато. Я все больше понимала, почему Алинка так хочет показать Ире врачу. Девочка действительно заволновалась, а Вася активно ее поддерживает. Уж он-то с удовольствием отправил бы будущую тещу на лечение, чтобы ничем не мешало. «А во всех ситуациях ты упорно остаешься здесь», — с сожалением ответила Ири. «Отправить тебя с миром в ближайшие дни, к сожалению, не получится». «Тоже мне открытие. Конечно, не получится. Я настроилась на длительное и результативное пребывание, а еще даже стратегию толком не выработала». «Это я и так знаю. Ты про последствия расскажи», — поторопила я. «Ну, какие последствия? Побудешь тут какое-то время и уйдешь устраивать свою новую жизнь». Ири, пожалуй, плечами. «Кстати, очень неплохо устроишь. Если выберешь...» Она осеклась. «Нет, не скажу. Сама разбирайся». «Так, понятно. Ири не желает рассказывать о том, как я могу повлиять на будущее Алинки и её бойфренда и отвлекает меня разговорами о моей возможной личной жизни. Понимаю, что для невинной девицы это животрепещущая тема, но я не представляю ни одного из трех женихов даже в качестве любовника без каких-либо обязательств, не то что в роли мужа. Что ж, попробуем по-другому». «Обязательно разберусь», — я кивнула. «А как просматривают возможный вариант реальности? Я так поняла, это не слишком сложно. Можешь меня научить?» «Прямо сейчас?» Ири покачала головой. «Алина и Вася в любой момент могут выйти из комнаты, заглянуть ко мне или пройти мимо по коридору и услышать то, чего им слышать не стоит. Еще и правда решат, что я сошла с ума. Давай лучше поучу тебя завтра» когда они уедут на занятия. Это действительно легко. Если ты создаешь порталы, копии разных вещей, меняешь внешность, то быстро разберешься, что и как делать с вариантами реальности. Я и не сомневалась, что разберусь, но тут же насторожилась. Разве ты не собираешься завтра работать? Могу и задержаться, беззаботно ответила она. Ничто не изменится к худшему, если я пробуду с утра дома лишние полтора-два часа. «Заодно покажешь мне, как вызвать такси. Если я спрошу об этом у кого-то еще, меня точно увезут в больницу. И этот вариант реальности меня не устраивает». «Всё-таки в психушку отправят?» Я хмыкнула. «Не отправят», — уверенно ответила Ири. «Но придется потратить на всякую ерунду массу времени. Меня зашлют отдыхать в санаторий недели на 2-3 или упрячут в клинику неврозов. А я хочу поскорее приспособиться к этому миру». «Хотя, если в клинику неврозов...» Она мечтательно прищурилась. «Нет, я все равно здесь нужнее. И учти, если решишь от меня избавиться, то и дня потом не проживешь в этом доме. Как только я отправлюсь лечиться, Алина выставит тебя за дверь. Ты очень подозрительно выглядишь. Явилась непонятно откуда. Называешь себя родственницей, но никаких доказательств этому нет. Документы не показала, телефон родни не дала». «Мобильника у тебя нет, с собой только маленькая дорожная сумка и сова». Это я сейчас, кстати, Алину цитирую. «Она предлагала дать тебе денег на поездку, найти попутную машину и отправить тебя, куда скажешь. Или, если у тебя есть тут важные дела, снять на несколько дней номер в гостинице». Честно говоря, у меня мелькала мысль рассказать Алине о том, что ее мать спрашивала, как вызывают такси. После этого Ири действительно могла бы отправиться на лечение и отдых и не мешало бы мне разбираться с проблемой по имени Вася. Что ж, здравый ум у Алинки все же остался. Жаль только, что он отключается, когда речь идет о её бойфренде и его родственниках. «Я поняла», — сказала я. «Поговорим завтра утром». Надо будет подумать, чем можно унять Алинкину подозрительность, где нужно представить убедительные доказательства нашего родства.